Глава 25. Обманщика обманывают. О побеге Джо из пансиона сейчас же было дано знать майору Мэкшену. Известие привез сам начальник школы, который отказывался понять, каким образом мог произойти такой пассаж в столь благородном заведении, как его приготовительный пансион для юношей из благородных семейств. Это событие сделалось эрой в истории заведения. Стали говорить: это было до или после побега молодого Макшена. Письмо, разумеется, было доставлено Макшену. Его прочли, как только уехал директор пансиона, и Макшен стал советоваться с женой, стараясь уяснить суть дела. «Я теперь припоминаю», — сказала мистрис Мэкшен, которая сидела в глубоком мягком кресле и плакала. «Я припоминаю, как он спросил меня, что значит умышленное убийство». И я ему объяснила. «Помню также, что в публике здесь говорили про напечатанное в газетах убийство, совершенное маленьким мальчиком. Душенька, достань-ка мне эти газеты». «Сколько времени назад это было?» э, «Постой. Это было незадолго до того, как ты пришел с капитаном Оданагю. Э, должно быть, следовательно, в конце октября или в начале ноября позапрошлого года». Мэг перебрал и пересмотрел громадный ворох газет и отыскал, наконец, репортерский отчет о коронерском следствии по делу об убийстве разносчика Байрса. «Сопоставляя все, — сказал он, — я прихожу к убеждению, что убийца не Джо, а его отец, и что он убежал для того, чтобы спасти отца. Насколько замешан тут сам Джо, я не могу решить, но, зная хорошо обоих, как самого Рожбрука, так и его сына, я твердо убежден, что моя догадка верна». «Бедный мальчик!» «Как оправдываются слова Писания, что грехи отца взыскиваются на детях», сказала мистрис Мэкшен. «Что же теперь делать нам, Мэкшен?» «Сейчас пока ничего. Поднимать крик и шум значило бы причинить мальчику тяжкий вред. Ведь если его поймают, ему придется или взять вину на себя, или выдать отца. Я сначала наведу лучше справки о самом Рожбруке». В тот же вечер директор пансиона опять явился к Мэкшену и сообщил, что днем в пансион приходили двое мужчин. Один был, видимо, совсем из простого класса, а другой, несмотря на свой обтрепанный вид, принадлежал когда-то, должно быть, к интеллигентному обществу. «Кажется, я имею честь говорить с мистером Слаппомом?» спросил директора этот господин. «У вас здесь воспитывается мой маленький друг Джо». которого я раньше учил и воспитывал. Я ему имею передать письмо от его родителей. Вчера я его встретил на прогулке». Мистер Слаппом догадался, что речь идет о Джо Мэкшене, так как ему воспитатель докладывал о случае на прогулке. Он ответил, что молодой Мэкшен исчез в эту же самую ночь, оставившим майору Макшену письмо, которое и передано по адресу. Драл. Ясное дело, сказал он. Читатель, конечно, уже догадался, что это был Ференс. А я еще воспитывал его в таких строгих правилах. Так старательно внушал ему понятие о том, что хорошо и что чудно. Не понимаю, что это значит, майор Мэкшен, если не ошибаюсь, живет в. в Гольборне. Номер такой-то, подсказал директор. Мальчик домой не заходил? «Нет, он только оставил письмо, которое я передал, не вскрывая по адресу, так что я не знаю его содержания». «Как я удивлен и огорчен!» — объявил Ференс и откланился директору. Тот, кто с ним приходил, был полицейский чиновник, имевший при себе приказ об аресте Джо. Мэг выслушал весь рассказ, не перебивая, и по окончании спросил директора. «Этот господин, я уверен, заявится и ко мне. Будьте так добры, опишите мне его наружность, чтобы я мог узнать его сразу». Директор дал подробное и точное описание Ференса и простился. В квартиру Мэкшена был отдельный от ресторана ход с именной дощечкой майора Мэкшена на дверях. Самый же ресторан был под фамилией «Чекурс». Так что можно было подумать, что ресторан с квартирой не имеет ничего общего. Сам Мэк Шен редко бывал в комнатах, отведенных для посетителей. Но случилось так, что он зашел туда как раз в тот момент, когда в дверях появился Ференц. Педагог занял себе стол, спросил карточку и заказал порцию говядины с капустой. Макшен решил познакомиться с ним, сохраняя сам полное инкогнито, и выведать у него, что можно. С этой целью майор вошел в то самое отделение, где уселся Ференц, занял стол рядом с ним, подозвал одну из девушек-служанок и заказал себе такое же блюдо из говядины с капустой.